Еще одно страшилище во всей своей красе с красными свирепыми глазами и двумя длинными острыми зубами, торчавшими изо рта, сидело около забора, обратив свою острую морду к огню. Вы видели, конечно, крыс, и знаете их два длинных острых зуба и безжалостные глаза».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 и вполне соглашаются с моим мнением насчет мер, которые следует принять. Вы знаете, я ведь послал в «Таймс» письмо с объяснением всего дела. Не знаю. Мы получаем Daily Chronicle, сказал Бенсингтон. Да, послал. И «Таймс» поместил длинную передовицу об этом. Очень хорошую, прекрасно написанную, с латинскими изречениями. Когда ее читаю, что так и кажется, что нечто безличное, очень авторитетное, страдая инфлюенцией, говорит сквозь респиратор или шарф, которым закрыт его рот и нос. В общем, вывод такой —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 «Неужели Скиннер был прав относительно гигантских крыс?» «О нет, это было бы уже слишком», — сказал Редвуд. Он подошел поближе к креслу Бенсингтона.